13. Вот как надо. Появление врага гарнизон Уидара прозевал. Видимо, так никто и не ждал, что враг может появиться в глубине королевства, да еще незаметно и такими силами. В Дагиласте все от крестьян до дворян знали, что нет силы, способной противостоять их королю. Так чего же зря волноваться? Спешить и бросать отряд на штурм сходу Юглар не стал. Наоборот, сделать, чтобы об их появлении в городе не узнали как можно дольше. Пришлось перехватывать всех встречных на дороге и следить, чтобы никто из местных не предупредил гарнизон о визите чужаков. Благо, на дворе стоял серостав. Время, когда все заняты домашними делами и по гостям не шастают. Даже мелкие торговцы и те ждут до весны. Скоро Октан-Агалте. Самый большой праздник в году. Гулянки и посиделки, пиво, вино, пляски, песни. Надо же подготовиться. Словом, Юглар провел своих тихо. Дворы не грабили, срубы не жгли, жителей не обижали. Вышли к роще, что стоял рядом с Уидаром. Стали лагерем, огонь не разводили. Юглар выслал разведку и сам долго сидел на дереве, рассматривая стены Уидара ворота и подходы к ним. План родился почти сразу. Еще перед отправлением генерал Холагат и правитель рассказывали, как можно внезапно захватить город, приводили примеры. Юглар слушал внимательно и сейчас вспомнил один случай. Обдумав новый план подольше, признал подходящим и вызвал помощников. Вместе обсудили идею, прикинули, как лучше сделать... Потом два десятка воинов отправились по соседним поселениям собирать требуемое, а выбранный десяток самых лучших бойцов получил полдня отдыха – накопить сил перед делом. Утром следующего дня к городу подъехали четверо всадников, в хороших доспехах, при справном оружии и на сытых конях. Командиру гарнизона они сообщили, что являются дозором отряда наемников – Идет отряд по приказу короля, сопровождает большой обоз с запасами. Командир отряда везет послание от Сидуагана с требованием командиру гарнизона и местному управителю подготовить базу для размещения войска. Войско прибудет по весне и пойдет к перевалу Бор-Машит. Зачем, для чего, это расскажет гонец, которого король пришлет позже. А пока надо выполнить повеление. Посланцы держались уверенно, назвали имена вельмож, короля и военачальников, и впечатление произвели хорошее, что наемников вербуют войско начальник гарнизона знал. Так что рассказ удивления не вызвал, а вот интерес был, зачем королю войска на перевале? Не войной же на дальних соседей пойдет, хотя кто может знать намерение его величества? Понравилось старому десятнику и то, что наемники не лезли в город, «Мол, подождем отряд, вот-вот подойдет, враги бы вели себя иначе», так рассуждал десятник, не имевший опыта общения с настоящим противником. И два десятка лет, обнажавший топор только на заднем дворе на занятиях. А босс прибыл скоро, десяток повозок в сопровождении шестерых садников. Встречали его начальник гарнизона, управитель и двое воинов, Еще двое стояли на башне, остальные воины гарнизона отдыхали, занимались своими делами. Прибывший командир наемников протянул начальнику гарнизона свиток, а потом без затей ткнул его ножом в шею. Не ожидавший подобного десятник рухнул под ноги коню. А остолбеневшие дружинники с ужасом наблюдали, как из-под дерюк и шкур вылетают чужие воины и бегут к воротам. Штурм занял совсем немного времени. Гарнизон вырезали до последнего человека, потеряв при этом всего двоих. Когда основные силы отряда прибыли в город, там уже все было закончено. Юглар выполнил задание без большого боя, почти без потерь и разгрома. Жителей поставили перед фактом, заодно рассказав новость, больше нет ни короля Сидуагана, ни королевства Дагеласты. Теперь есть провинция княжества Хордингов, а кто хочет противиться... «Пожалуйста, места под стеной хватит». Желающих не нашлось. Захватчикам поверили, да, и трудно не поверить, глядя на дюжих молодцев, доспехах и при оружии. Оставив в городе полсотни воинов и отправив холога туда несения, Юглар повел отряд к столице. В том, что основные силы корпуса уже там, он не сомневался. «То есть союзник он надежный?» – спросил Наврудский. Вполне. На самом деле это здесь не такая уж и редкость. Верность слову, честь, ну и, конечно, личная выгода. Когда три фактора совпадают, можно ожидать преданной службы и полной отдачи. Бердин щелчком джойстика вывел на экран новое изображение. Вот второй пример. Граф Мивус. Вернее, уже наместник Мивус. Кстати, тоже протеже Артема. «И что он?» – заинтересованно спросил Наврудский. «Он делает большое дело, стягивает разоренные и обособленные куски владений единой цепи управления. Пока в основном полдень и восход доминингов, но скоро перейдет и на другие владения, как только мы их очистим». «Еще один энтузиаст?» «Прагматик. Голова у него работает хорошо, а при случае и руки тоже». «В смысле?» Василий заметил ироничный взгляд Елисеева и с насмешкой пояснил. В прямом. Проводить в седле большую часть дня, наверное, не самое приятное занятие в жизни. Еще меньше удовольствия доставляет ночевка в чужих домах, еда за чужим столом и постоянное перемещение с места на место. Подобный образ жизни, пусть и временный, не приносит особой радости никому, тем более человеку, привыкшему к определенному укладу. В качестве компенсации лишь огромная, почти беспредельная власть, немалые почести, полное отсутствие прежних проблем и надежда на более спокойное будущее. Правда, думать о спокойном будущем графу Мивосу некогда. Пределом мечтаний были более или менее мягкий лежак, Сытная еда и долгий сон. Мивус фланировал по полуденным доминингам вторую декаду. Объезжал бывшие вольный дворянство, считал запасы, смотрел поселения и дворы. Вдалбливал туповатым на большем новые порядки. Кому-то грозил, кого-то хвалил. Правда, редко. Чаще показывал плеть и повторял. Если хотя бы одно зернышко, шкурку, ломать кусок, утаите, голову снесу. Его помощники заносили все данные на берестяные листки, рисовали карты, где указывали поселения, реки, озера, дороги, броды. Это огромная работа по сбору всех земель-доминингов в единую руку изнуряла графа почище прошлых сражений, битв, хозяйственных забот и прочих дел. Но он был доволен, на удивление самому себе. Наверное, в нем всегда сидел дотошный внимательный хозяйственник, способный на гораздо большее, чем просто владение небольшим графством. Непонятно только, как все это разглядели мэр Темал и сам правитель. Когда успели и почему поверили? Мивус не забивал этим голову, но подобные мысли нет-нет, да и появлялись сами по себе. Пока армия хордингов победным маршем шла через дворянство и королевство, Мивус успел на скорую руку сшить лоскуты владений воедино, и создать единый реестр земель, правда, только полуденной части доминингов. О результатах работы он докладывал самому князю Аллере и, коман... и командиру резервного корпуса генералу Номхину. Те слушали внимательно, вопросов задавали много, особенно по запасам фуража и залежам железных руд, и много хвалили графа. Уже освоившийся среди хордингов, Мивус похвалу принимал спокойно, он перестал чувствовать себя чужаком. В немалой степени этому способствовал недавний случай в бывших владениях барона Хорнера. А сбежавших из армии степняков Мивуса предупредили сразу. И наказ правителя тоже передали. При поимке рубить без пощады. Граф, замотанный выше крыши, донесение выслушал. Повелел передать его помощникам на местах и приказал выставить на самых больших дорогах заслоны. О том, что степники могут натворить много дел, не думал. Полки резервного корпуса уже были в доминингах, если что, помогут. А степников слишком мало, чтобы они смогли натворить что-то серьезное. Но вышло так, что схлестнуться с дезертирами выпало самому графу. Отряд Мивуса только вышел из бенка, когда прямо на них выбежал подросток. С криком «Убивают!» он бросился на первого же всадника. Мальца остановили, встряхнули, дали воды и заставили повторить весть. Степники числом под два десятка налетели, как всегда, внезапно. Заняли поселок, порубили двух мужиков, сволокли несколько баб в сруб, а сейчас режут скотину. Шарят по дворам. Малец выскользнул случайно, когда бежал к лесу. Видел еще с десяток степников, что шли по дороге к поселку. С ними была повозка. Решение граф принял мгновенно. Приказал одному из воинов скакать обратно в бенк. Там сейчас стояли гарнизоном три десятка конного полка. Командиру отряда следовало немедленно выступать к графу на помощь. С Мивусом было 19 воинов. Это мало для захвата мародеров. Проскочила у графа мысль, что старший Хординг может не послушать его приказа. И как тогда быть? Искать генерала Номхена? Некогда. Опускать степников дальше нельзя, еще кого-нибудь разграбят. Но мимолетное опасение не оправдалось. Приказ наместника новой провинции был выполнен, и 30 воинов прибыли точно в срок. Боя как такового не было, вышла короткая и сумбурная шибка, быстро переросшая в погоню. Застигнутый врасплох степники побросали добычу, вскочили на коне и дали дёру. Правда, все села только половина, остальная уже лежала на земле. До леса доскакали всего шестеро, угодили в засаду и схлопотали по 2-3 болта. Отряд дезертиров полег полностью. Это были последние степники из тех, кто рискнул уйти обратно. Еще десятка два где-то бродили под доминингом, но в степь не рвались, и десяток все еще был при полках корпуса Восход. О Мивус никому не говорил, но командир отряда хордингов, как и положено, доложил начальству. Весть дошла до Алеры и до Бердина. Василий мысленно похвалил решительного графа и предложил Алере сформировать небольшой отряд стражи при наместнике, воинов набрать из местных, а командирам поставить хординга. Алера идею поддержал и решил сам подыскать кандидатуру. Вопрос показался ему серьезным. Терять в какой-то случайной стычке такого нужного и умелого человека, как Мивус, он не хотел. То есть Алера только «за», — уточнил Наврудский. Да, и тот факт, что большую власть получает не Хординг, его не смущает. Не смущает, — улыбнулся Бердин, уже понявший, куда клонит директор. Хординги вполне допускают интеграцию других народов, в разумной мере, конечно. Это важно. Ведь им предстоит не только покорить домининги, но и завоевать империю, но своими силами не обойтись. «Мы это уже обговаривали», — напомнил Бердин. «Ассимиляция жителей доминингов и империи — вопрос решенный. А как и в каком качестве, будет видно. Во всяком случае, жители доминингов пока будут в роли поставщиков ресурсов, в том числе и людских». Навродский пожал плечами. Если Василий говорит «решено», значит так оно и есть. Влезать в детали директор совершенно не хотел. Некогда было, да, и смысла никакого. С королевством и союзниками ясно, что у Якушева.